Глава тридцатая Авары преподнесли сюрприз. Неприятный. Даже очень. Если Рус рассчитывал, что эти кочевники, прижав гунов и гуров, а также уладив свои дела с ромеями, примутся обживаться на новых территориях и только летом следующего года, и то не наверняка заявятся к нему в гости, то он сильно ошибся. Авары пошли на него зимой, как только прошла осенне-зимняя слякоть и замерзли речки. «А у меня не готово к встрече ничего», — слегка запаниковал князь. Готово действительно ничего не было. Он только-только собирался приступить к испытательным отливкам пушек. Также, ожидая нашествия этой саранчи летом, разослал призыв охотчих до военной службы лишь неделю назад я ожидал прибытия добровольцев лишь ближе к весне. Почему не раньше?» Ну, так надо еще подготовить под них инфраструктуру, те же военные городки поставить, не говоря уже о том, что решить продовольственную проблему, а то армия Леха его в этом плане сильно объела. Так что откуда только можно следовало завести провизии и заключить договора с родами и племенами на дальнейшие регулярные поставки, для чего им придется расширить посевные площади? А это, в свою очередь, поставка с его стороны необходимых инструментов, и особенно плугов. В общем, все непросто, и одно цепляет другое. Радовало лишь то обстоятельство, что узнать о планирующемся вторжении удалось сильно загодя. Рос, смутно понимая, как создавать внешнюю разведывательную систему, начал с малого. Внедрение агентов в среду купцов, с которыми работал по закупкам селитры, Причем на самый низовой уровень мелкого приказчика или даже надсмотрщика. Обосновал он такое внедрение неудовольствием чистотой привозимой продукции. «Половина, если не больше, привозимого тобой товара – мусор из дерьма и земли», – говорил он купцу. «Меня это не устраивает. Я хочу получать чистый продукт и в больших количествах. А сделать это ты можешь только если станешь возить именно очищенный товар». «Так как же его очистить, если его из дерьма и земли приходится добывать?» «Я приготовил для тебя человека, что станет заниматься процедурой очистки на земле. Это просто и не сильно дорого. В итоге ты за этот счет привезешь продуктов в два раза больше. И заработаешь на этом больше, несмотря на затраты по очистке». «Ты скажи как надо, и я сам найду человека, что будет возиться с очисткой», — отнекивался купец, коему явно не нравилось присутствие лишних людей, подле себя. Тут мало сказать, нужно иметь опыт. А то если заняться этим делом без опыта, то ты не только не увеличишь объем привозимого продукта, но еще и потеряешь в доходе. Не мне тебе объяснять, что в каждом деле есть свои секреты. Те же повара готовят из тех же продуктов то же блюдо, но получается у всех сильно по-разному. Замечал, поди, такое? Это да, согласился купец. В общем, удалось внедрить... Всего двух человек таким способом, с коими пришлось хорошо поработать, в том числе в режиме измененного сознания. Но лиха беда начала. Эти агенты, имея полную свободу действия и передвижения, собирали информацию о происходящем и в первую очередь о результатах переговоров между Аварами и рамеями. Авары смогли взять штурмом лишь один небольшой городок на севере под названием Трисмис, и то скорее случайно. Да большими жертвами со своей стороны. Ромейские войска, подтянутые из азиатских провинций, блокировали их на северо-востоке Мизии, не давая противнику пробиться дальше на юг. Да и не видели смысла авары в таком прорыве. Типа зима близко. Они тоже сильно устали. Чего-то успели награбить по окрестностям, и воины хотели как следует отдохнуть в родных стойбищах. Больных опять же хватало, и их становилось всё больше то выгляди и вся армия сляжет. Но, как стало известно, помимо больших откупных в золоте, серебре и различном барахле в виде тех же тканей, Великий Каган, поняв, что города надо брать с помощью профессиональной пехоты и специальной осадной машинерии, которой у них не имелось, вытребовал себе 10 тысяч рамейских солдат для взятия Русгарда с осадной техникой. И император согласился. Уничтожить одного потенциально великого вождя руками другого, да так, что они друг друга хорошо отмутузят, это ведь просто идеальная ситуация, не воспользоваться которой просто грешно. Вот он и воспользовался. «Да что же он так зациклился на мне?» – негодовал Рус. «Ну подумаешь, умыкнул трёх его ближайших соратников у него из подноса С кем не бывает?» Но, видимо, ни с кем не было ничего. И это великого Кагана Кандика очень уязвляло. Так что у него на этой почве развилась просто маниакальная жажда мести. Опять же, соратники, наверное, всячески в этом вопросе на него давили. Так что, как только стало возможным, армии из 10 тысяч рамейских солдат и 40 тысяч авар, впрочем, 30 тысяч из них составляли покоренные гунные гуры, двигались на север. Первой мыслью руса все бросить и свалить. Противостоять такой армии он не мог. Это ведь практически десятикратное превосходство в силе. Ну, может, чуть поменьше, но все равно перебор. Вот только после бегства на себе, как политической фигуре, можно ставить большой жирный крест. Так что, уняв первую панику, стал думать над тем, как же все-таки одолеть врага. При этом не доводя дело до осады. Город был к этому не готов в плане продовольствия. Пара недель сидения и все. Придется сосать лапу. «Смоем их, как ты это в прошлый раз сделал», – предложил Славян. «А не дураки и второй раз на такую ловушку не попадутся. Они наверняка в курсе о том, сколько у нас тут плотин на реке, и понимают, что в случае необходимости мы их разрушим, чтобы уничтожить вражескую армию». «Ну да». Рус вперился взглядом в очень простенькую карту – окружающий город-местности, составили как могли с указанием перепада высот, где леса, где поля с речками, дороги. «Хм, что?» — вскинулся Славян, увидев, что старший брат преобразился. «Если они не пойдут по реке, то значит вынуждены будут пойти где-то в другом месте. Где? Вот ты, Барс, видя такое здоровенное войско, где бы повел людей?» Мм. Я вижу два удобных пути подхода. Вот и вот. Несмотря на то, что тут низинка и относительно много земли, деревья почему-то почти не растут. Скотоводы тут кого-то пасли. Вот они и не дали ничему вырасти. Точно, хлопнул себя по лбу славян ладонью. Так вот, Бути на месте командующего походом, то воспользовался бы обоими маршрутами, разделив войско. Да, ты прав. Вот только нам надо сделать, чтобы они пошли лишь по одному из них. Причем по тому, который нам выгоден. И какой из них для нас выгоднее? Это надо смотреть на месте. И что ты задумал? Да есть одна мыслишка? Говори. Лучше на месте покажу. Хорошо. Осмотрев оба пути подхода, Рус выбрал тот, что был поуже. Всего-то метров триста шириной. «А осталось понять, как не пустить врага во вторую долину», – задумался он. «А почему бы и не пустить?» – спросил Славян, узнавший, как, собственно, его брат собирается победить врага. «Пороха на всех не хватит. Надо сконцентрировать удар на одном месте. Тем более мы не знаем, куда направят пехоту, а ударить мы должны именно по ней. Не будет ее, поход авар потеряет смысл». «Может, стену поставить?» «А там обойтись без нее?» Так сразу неладное заподозрят. Там тоже стену поставим. Возьмут ее штурмом, мы там посопротивляемся крепко. И пойдут дальше. Нет, ненадежно. Все равно заподозрить что-то смогут, если малую стену сдадим, а большая продолжит держаться. Рус зажмурился в попытке родить хоть какую-то идею. Тут ему почему-то вспомнился прапорщик из фильма ДМБ с его дебильными поучениями.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 «Думай, голова, думай!» Слоян что-то хотел сказать, но Русс его удержал, резко подняв руку с раскрытой ладонью. Мысль все еще барахталась в голове и в любой момент могла ускользнуть из этой костяной клетки. «О!» Практически в экстазе выдохнул князь, когда, наконец, эфемерная мысль сформировалась в рабочую идею. «Что? Придумал?» «Придумал», – кивнул Русс. «Стену все-таки поставим, и она перегородит речную долину». А что с этими боковыми долинами а там мы будем менять ландшафт причем вручную э, чего изумился славян и даже выпучил глаза глядя на брата сейчас поясню